купить землю во Франции, стать депутатом и попытаться силой своего таланта расположить в свою пользу большинство палаты, дабы она воспользовалась им, чтобы сместить Луи Филиппа и выбрала бы его королем. За исключением нескольких деталей сценарий этот осуществится. Другой сценарий, не менее симпатичный, был разработан Александром Врейшенау в кантоне Граубюнден. Король Груша был там учителем в коллеже. После того, как в 1793 году вместе с Дюмурье перебежал на сторону врага, но все же не до такой степени, чтобы служить в австрийской армии. Теперь того колежа уже не существовало. Осматривая его руины, Александр, конечно же, думает о Фердинанде. Он посылает ему письмо. Предназначенное для публикации, оно написано в высшей степени почтительно. Тем не менее, сразу же невольно выдает тайную мечту Александра. «Вы тот, кто будет с трона, на который... Вы однажды взойдете одной рукой касаться дряхлой монархии, а другой юной республики. Александр вне всякого сомнения считает себя готовым помочь в ампутации правой руки. Продолжение истории не менее интересно. Он просто-напросто предлагает Фердинанду восстановить коллеж, чтобы принимать туда сыновей изгнанников. Каковы бы ни были их убеждения и Родина, чтобы им не угрожало, гнев ли народа или ненависть королей. Конечно, Франции в тот момент не угрожала никакая новая революция, но про остальную Европу этого никак нельзя сказать. Было ли еще когда-нибудь, чтобы так сотрясались троны, и чтобы по большим дорогам встречалась Столько низложенных путников. Теперь вы видите, монсеньор, что непременно должны основать однажды приют. Пусть он примет королевских сыновей, отцы которых не смогут, как ваш, преподавать в Рейшенау. Но, может быть, самое плодотворное впечатление, вывезенное Александром из путешествия по Швейцарии, то, что он получил неподалеку от Интерлакена на поставилом дворе Шварцбах, где у Вернера происходит действие его самой знаменитой драмы «24 февраля», написанной в 1809 году. это роковая в духе античной трагедии история крестьян – Содержащих постоялый двор. Сын точит свою косу. Отец бронит невестку. Сын приканчивает отца. Со временем он и сам становится отцом. Жена его сворачивает шею курицы. Подражая матери, маленький сын душит сестренку. Отец его проклинает. Точно так, как когда-то его отец проклял его самого. Сын покидает дом. Постоялый двор пустеет, родители в долгах на грани разорения. Инкогнито возвращается сын. Он богат. Чтобы завладеть его деньгами, отец его убивает. Само собой, что все злодейства происходят аккуратно 24 февраля. Следует заметить, что изложение Александра в этой драмы, куда более развернутое, само по себе представляет леденящую кровь новеллу, строгую и лаконичную. Александр приезжает на этот постоялый двор. Маленький мальчик ножом делает ямки в снегу. Рядом маленькая девочка наблюдает за его действиями. Нож уже здесь видно И коса неподалеку. Чтобы не дать свершиться проклятию, тяготеющему над этими швейцарскими отридами Александр поспешно разоружает мальчишку, который принимается плакать.